Глава 35. пятая. Артем. Три месяца назад. Горло подкатывает дичайшая тошнота. Селюсь открыть глаза, но веки будто налиты свинцом. Голова раскалывается. По ощущениям, самое дичайшее похмелье на свете. Воспоминания о прошлой вечере, как беспорядочные вспышки. Байк, бар, мило. Все перемешалось. В голове вертолет. Не открывая глаз, двигаюсь в сторону, но чувствую, что руке что-то мешает. Мотаю головой, стараясь не блевануть, а потом все же приоткрываю глаза. Какого хера? Сердце бухает в висках, когда я, не непонимающе, обвожу глазами помещение. Белая комната, на окне решетка. Я лежу на удобной кровати, а мои руки прикованы к металлическим перилам наручниками с мягкой окантовкой. Вокруг никого... На противоположной стене висит какой-то постер с абстрактной картинкой. Нет, я точно не в тюрьме. Эй! Ару, бешено пиная ногами спинку кровати. Быстро отстегните меня. Делаю вдох и в груди простреливает болью. Закашливаюсь, сука. Яростно смотрю вокруг, пытаясь понять, сколько времени прошло с тех пор, как я последний раз был в сознании. Из окна льется яркий солнечный свет. Должно быть уже день он был вчера или позавчера? Блядство. Как только напрягаю память, голова начинает раскалываться. Быстро смотрю на одежду. На мне белая футболка и белые хлопковые брюки. Ну что за пиздец? Где мои шмотки? Бью по спинке кровати ногой со всей силы. Тяну руки, пытаясь высвободить их из наручников. Какого хера? Где я? Внезапно в двери поворачивается ключ, и я замираю тяжело дыша. Дверь открывается, я моргаю несколько раз, пытаясь понять, не глюки ли это. «Док», — недоверчиво переспрашиваю, глядя на лечащего врача-матери из клиники. «Артем», — мужик в белом халате, складывает руки на груди, оставаясь на почтительном от меня расстоянии. «Рад, что ты пришел в себя». «Где я? Какого хера?» «Не выражайся, пожалуйста». Он поправляет очки на переносице и берет стоящий у противоположной стены стул. Ты в клинике. В той же клинике, где лечится твоя мама. Что? У меня округляются глаза. Я что, совсем сбрендил, раз не помню, как сюда лег? Снимите наручники. Я хочу уйти. Несмотря на спутанность сознания и дерьмовое самочувствие, я отлично знаю, чем должен заниматься. Я должен найти Милу. Должен позвонить ей еще раз и все объяснить. Она, наверное, уже вышла с самолета где-то в Европе. Я не могу допустить, чтобы она и дальше думала, что это я слил ее фотки. Как представлю, что этот гондон царев пользуется ее состоянием, так желчь к горлу подкатывает. — Ну, — резко рычу, — оглох, снимай свои браслеты, мне нужно уйти. — Боюсь, что не могу тебя отпустить, — качает головой врач. Ты поступил к нам в состоянии острого алкогольного отравления. При тебе были найдены запрещенные вещества. Артем, ты помнишь, что попал в аварию? Поражённо мотаю головой. Да, ты сел на мотоцикл в нетрезвом виде и врезался в ограждение. Он качает головой, перечисляя мои прегрешения. Скажи спасибо, что почти не пострадал физически. Однако твое душевное здоровье надо подлечить». «Не надо меня лечить!» — снова повышаю голос. «Мне надо закончить свои дела. Не слышишь меня разве? Мне пора!» Снова бью ногой о кровать, совершенно теряя терпение. «Я не буду тут лечиться!» «Это уже не тебе решать!» Врач хмуро наблюдает за моим приступом ярости. «Твой дядя привез тебя сюда. С тобой должен поработать психиатр. Скажи, ты пытался покончить с собой?» В беседе закатываю глаза. Вот же сука этот Виктор. Пиздец. Знает тварь, что человека можно запихнуть в психушку насильно, только если он представляет угрозу либо для окружающих, либо для себя. Поэтому и наплел про попытку суицида. Нет, выхожу из себя. Не хотела себя убивать. У меня еще дела есть, очень важные. Изо всех сил стараюсь говорить вежливее Мы же с вами давно общаемся, док. Вы же знаете меня. «Конечно, знаю!» — кивает. «И маму твою знаю!» — вздыхает. «Ты в курсе, что склонность к наркомании и алкоголизму может передаваться по наследству?» Вот тут я прямо вскипаю. Меня всего начинает трясти. Вот же тварь продажная! Виктор, небось, бабла ему отвалил, чтобы он меня отсюда не отпускал подольше. Сука! Понимая, что дальнейший разговор бесполезен, Я начинаю мощно дергать руками, пытаясь выломать металлические прутья кровати, к которым прикован. Доктор испуганно встает с места бормоча. «Артем, успокойся!» «Но я его не слушаю. Мне нужно выйти отсюда как можно быстрее. Мне нужно найти Милу. Как они не понимают? Мне некогда тут прохлаждаться». «Пустите меня!» — Ару, продолжая дергать прутья. Потом резко сажусь, ощущая головокружение, и долблю по металлу пяткой. Раздается скрежет. Док опасливо пятится к двери, а потом достает телефон. У меня дико шумит в ушах. Я чувствую, что болт, по которому я долблю, вот-вот согнется и бью еще сильнее. Пятку простреливает болью. В следующую минуту в палату входят два мужика в зеленых костюмах медбратьев. Они крепко ловят меня за плечи, а я пинаю их ногами. Десять кубиков сибазона, командую дог, и мне в плечо врезается игла. Это его успокоит. Еще минут десять я продолжаю бороться с ними, но потом руки будто лишаются силы. Я медленно расслабляюсь, отваливаясь к стене. Накатываю дикая усталость. Глаза закрываются, сердцебиение становится спокойным и в ушах начинает шуметь еще сильнее. «Да, хорошо, пусть отдохнет. Слышу голос врача, а потом проваливаюсь в бездонную темноту».